— Дабы польстить вам, мисс Николс, — продолжал он, — хочу отметить, что ваша виновность была тянет неочевидна. К окончательному выводу я пришел лишь сегодня утром, после того, как и мистер Гудвин позвонил мне с Ривердейл, хотя, конечно, еще девять дней назад, во время визита сюда мистер Хадлстона, Заметил его шестигранные часы и заподозрил, что в них могла храниться ваша фотография. Однако сегодняшний спектакль был верхом идиотизма. Вероятно, вчера вы просто оцепенели от ужаса, когда увидели, что мистер Дэниел Хадлстон выкапывает дерн, и поняв, какими могут оказаться последствия, Решили инсценировать покушение на себя. «Надеюсь, теперь понятно, к чему я клонил, когда некоторое время назад спрашивал доктора Брейди, почему вы не отдернули щетку сразу, как только почувствовали, что осколок ранит вам руку?» И он, как ожидалось, ответил, что вы этого попросту не заметили. Она молчала. «В том-то и дело, — продолжал Вух, — что вы отдернули щетку, не проведя ею по руке, и трех сантиметров именно потому, что знали, в щетине находится осколок, и он вас режет. Знали, так как сами его туда поместили. В противном случае...» Порез оказался бы значительно длиннее приблизительно в половину руки. Вы видели, как и мистер Гурвин манипулировал щеткой. Так ею пользуются все. И уж, конечно, никто не перемещает ее на три сантиметра и тут же останавливается. Но даже без этого ваша инсценировка чьей-то попытки убить вас была неправдоподобной. После всего случившегося, каждый знал, что даже обработав рану поддельным йодом, вы наверняка сделаете затем укол антитоксина, чем и обречете преступный замысел на полнейшее фиаско. Да и сами вы, инсценируя покушение, были уверены, что доза антитоксина избавит вас от возможной опасности. «Вы действительно прекратите», — произнесла Джанет все тем же голосом. Я не мог смотреть на нее. И это было ошибкой, потому что без всякого предупреждения она вдруг превратилась в молнию. Все произошло так быстро и неожиданно, что когда она схватила осколок со стола Вулфа, «Я еще сидел на своем стуле». А когда поднялся, она уже неслась на Ларри, нацелив ему в лицо зажатый в пальцах осколок. Остальные тоже пришли в движение, однако никто не смог это сделать достаточно быстро, даже сам Ларри. Наконец Дэниелу удалось обхватить Джанет, прижав ее правое запястье к туловищу, а я вцепился в другую руку. Но на щеке Ларри уже виднелась красная полоска, начинавшаяся под глазом и спускавшаяся почти до самого подворотка. Все, за исключением Джанет, стали издавать звуки, некоторые из которых были словами. — Замолчите! — рявкнул вульф Арчи, если ты уже кончил дремать, идите к черту! — ответил я. — Не все же такие гении, как и вы. Я чуть сильнее сдавил запястье Джанет. — Брось бяку, детка. Она уронила осколок на пол и стояла теперь неподвижно, наблюдая. Брэдди обследовал щеку Ларри. — Рана поверхностная, — констатировал он, разворачивая носовой платок. — Вот, приложите-ка. — О, Боже! — простонал Ларри. — Неужели останется шрам? — Это была неправда, — произнесла Джанет. — Ты солгал. — Что? — Ларри уставился на нее. — Она имеет в виду, — пояснил Вулф, — что вы солгали, сказав, будто никогда и не хотели, и не собирались на ней жениться. Я согласен, Смитс Николс, что атмосфера здесь и без того была достаточно мерзкой. Вы питали ее страсть, ее надежды. Она обожала вас. Одному богу известно за что. Когда ваша тетя встала у нее на пути, она ударила. Чтобы взять реванш, да, чтобы предостеречь. — Отдай его мне, или я тебя уничтожу. — Вероятно. — Или чтобы погубить ее, а потом спасти вас из-под обломков. — Возможно. — Или все вместе, мисс Николс. Джанет стояла к нему спиной, смотрела на Ларри и не отвечала. — Я был на чеку. — Однако, — продолжал вух, Ваша тетя предпочла обратиться ко мне, и это ее напугало. Более того, побывав тем же вечером здесь и обнаружив у меня фотографию, которую вы обычно носили в часах, она не только испугалась, но и пришла в ярость, будучи девушкой очень сентиментальной. «Бог мой!» — вырвалась у Брейди. «Сентиментальной?» По телу Джанет прошла дрожь. Я взял ее за руку и подвел к красному кожаному креслу, в которое она упала, точно под кожаную. «Нарчи, блоконат!» — рявкнул Вулф. «Хотя нет, сперва фотоаппарат!» «У меня нет больше сил это терпеть!» — закричала марелла вставая. Она подтянулась, чтобы за что-нибудь ухватиться, и так было угодно судьбе, чтобы это оказалась рука Брейди. — Я не могу. Вулф нахворился. — Доктор, отведите ее в оранжерею. Пусть посмотрит орхидеи. Три пролета вверх. — Да, прихватите с собой этого раненого и хорошенько заштопайте. — Фриз. Принесет все необходимое. Йод советую сначала понюхать. В шесть часов вечера я сидел за своим столом. В кабинете царили тишина и покой. Вулф все обстряпал блестяще. Кремер вломился, словно лев, с отрядом полицейских и ордером, а удалился, как ягненок, с ворохом показаний признанием, убийцей и апоплексией. Но даже учитывая эти заслуги и ту любовь, какую я питаю к инспектору Крэмеру, услышав звук спускающегося из оранжереи лифта, в котором ехал вульф я решил притвориться слишком увлеченным своей писаниной и не поднимать головы, будто его не замечаю. Решение предложить Морелле остаться он мотивировал тем что при сложившихся обстоятельствах ей нет никакой возможности вернуться на ривердейл а больше податься ей было некуда фу однако мне так и не удалось сразить его своим ледяным презрением ибо выйдя из лифта они направились прямиком на кухню я остался верен письменному столу время шло я залился и работа не клеилась. Около семи в дверь позвонили, и, пойдя открывать, я обнаружил на крыльце доктора Брейги. Но он сказал, что приглашен, и я проводил его на кухню. Там было тепло, светло и витали аппетитные запахи. Фриц нарезал ломтиками спелый ананас. Вулф сидел на стуле возле окна, дегустируя содержимое дымящейся кастрюльки. Мариэлла, скрестив ножки, пристроилась на краешке длинного стола и подтягивала ментоловый джулеп. Она приветственно помахала Бреди кончиками пальцев. Он замер, как вкопанный, и теперь, мигая, смотрел на нее, на Вулфа, на Фрица и вновь на нее. «Что ж...» Наконец выдавил он. — Я рад, что у вас у всех такое праздничное настроение в теперешней ситуации. — Глупости! — оборвал вульф — То-то нет ничего праздничного. Мы готовим пищу. Нам из Тимс нашла занятие получше. Вам что, необходимы истерики? У нас состоялась дискуссия относительно приготовления подового хлеба. И вот сейчас в духовке две партии, замешанная на двух яйцах и на трех, на молоке комнатной температуры и на кипящем. — Мисс Тимс протягивает вам джулеп, возьмите. — Арчи, джулеп. Брэдди взял у Мореллы джулеп, осторожно поставил на стол, Обвил ее руками и крепко обнял. Она не вырывалась и не царапалась. Вулф, притворившись, что ничего не замечает, мирно снимал очередную пробу с кастрюльки. Фриц нарезал ананас. — Кажется, мне надо вздохнуть, — судорожно произнесла Мариэлла. — Джулеп, Арчи! — любезно спросил Вулф. Я не ответил. Развернулся и вышел в холл. Отыскав шляпу, я хлопнул дверью с наружной стороны и зашагал к находившемуся на углу заведению Сэма, где взгормозился на табурет возле самой стойки. Вероятно, я что-то бормотал, потому что Сэм спросил из-за стойки. Подовый хлеб? А что это за чертовщина? Подовый хлеб. «Молчи, пока с тобой не заговорят», — сказал я ему. «И дай-ка бутерброд с ветчиной и стакан токсина. Если нет токсина, сойдет молоко». «Старое доброе орангутанье молоко! Мне довелось играть в пятнашки с обнаженной убивицей. Знаешь, как распознать убивицу, если встретишь?» надо Замочить ее на ночь в йоде, затем слить через марлю, добавить фунт свиной требухи. Что? А, ржаную водку и никаких маринадов. Кажется, мне надо вздохнуть. О некоторых вещах я ему никогда не напоминал и не собираюсь. Однако на их счет у меня есть десяток собственных теорий. Вот несколько. Первое. Он знал, что я пойду на похороны и поставил букетик орхидей, просто чтобы меня подразнить. Второе. Объяснение в его прошлом. Когда он был молодым и стройным, а Бесс Хадлстон ему подстать, они могли вводить э -э -э, знакомство. Относительно того, что она его не узнала, то я сомневаюсь, что его узнала бы теперь и родная мать. Третье. Он оплачивал долг. В первый же день по какой-то детали по оброненному кем-то слову он понял, что ее попытается убить. Он был слишком ленив и увлечен приготовлением фрикассе из солонины, чтобы этому воспрепятствовать. Затем, когда она умерла, он осознал, что в долгу перед ней послал Что бы вы думали? Несколько чахлых орхидей? Нет, сэр. Черные орхидеи. Это были первые в истории человечества черные орхидеи, которые украсили чей-либо гроб. Долг погашен, уплачен сполна. Получите расписку. Четвертое. Лично я склоняюсь к номеру три. Пятое. Но тайна остается тайной, и когда вулф временами ловит на себе мой взгляд, он прекрасно понимает, о чем я думаю. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.